Экран залепила потоком пенящейся крови, раздался сатанистский хохот, отдающийся эхом. Быстрая вспышка яркого света, радужное сияние, и теперь на фоне голубого неба и облаков стояла фотомодель-блондинка в коротком до минимума приличии хитоне и пушистыми крыльями, расположенными полукругом. «Тебе выбирать добро или зло?»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 Изображение рассыпалось на мелкие звездочки, появились дыры, как на разъедаемой кресмотой пленке. Неожиданно в центре монитора возникло улыбающееся самодовольное лицо шефа. Гавриэль отшатнулся. «Сюрпрайз!»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 «Однако», — пробормотал он, бесцельно перебирая провода, — «и когда же интересно это случилось? Я ведь почти не покидал кабинет. Я уверен, что сразу после твоего визита ко мне подернулось рябью изображение шефа на экране, сам я в райские кущи подняться по понятной причине не могу, и кого-то очень не хотел, и кто-то очень не хотел, чтобы я помогал в расследовании».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 «У нас такого, в принципе, быть не могло», торопливо перебил его Габриэль. «Ты определенно напутал, откуда в раю секс-скандал. У нас и секс этого не практикуется как такового, из-за чего твой любимец Калашников будет очень разочарован в финале романтической встречи с спокойной женой».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 Он плотно закрыл дверь под взглядом умирающего любопытства секретарши, запер ее на замок и даже на всякий случай задернул шторы, погрузив кабинет во мрак. Свершив эти приготовления, Архангел выдохнул, как после стопки водки, и вернулся к столику. «Давай», — сказал он, повернув поближе к себе веб-камеру.